Глава 80. Сразиться с дождем. Ты должен стать королем всего. Из диаграммы. Догматы наставления. Задняя часть из кровати. Параграф первый. Шалан сражалась с ветром, кутаясь в дождевик, украденную солдата, и продолжая нелегкий путь вверх по скользкому склону. Светлость! Позвал газ и схватился за шапку, которую чуть не сдуло. «Вы уверены, что хотите это сделать?» «Разумеется, хочу», — бросил Шалан. «А вот насколько это мудрый поступок, совсем другой вопрос». Такие ветра необычны для плача, которому полагалось быть временем спокойных дождей, предназначенным для размышления всемогущим отдыхом от великих бурь. Возможно, в буревых землях все по-другому. Девушка с трудом продвигалась все выше по склону. По мере того, как армия углублялась в расколотые равнины, шел уже восьмой день похода, согласно карте созданной Шалан с помощью бывшего мостовика Арлайна. Местность становилась все более неровной. Девушка достигла гребня скалы и увидела то, что ей описывали разведчики. Ватах и газ догнали госпожу, бормоча что-то по поводу холода. Перед Шалан раскинулось сердце расколотых равнин. внутренние плато на которые никогда не ступала нога человека. «Вот они!» — выдохнула она. Газ почесал пустую глазницу под повязкой. «Камни!» «Да, стражник Газ!» — бросила Шалан. «Камни! Чудесные, прекрасные камни!» Вдалеке она обнаружила тени, окутанные вуалью из моросящего дождя. Увидев их так всех вместе, она не могла ошибиться. Это и впрямь город. Город, покрытый вековыми отложениями крема, точно детские кубики, которые залили расплавленным воском в несколько слоев. Для неискушенного взгляда, вне всяких сомнений, этот пейзаж не отличался от остальных расколотых равнин. Но его значение куда более велико. Зрелище доказывало ее правоту. Даже каменная гряда, на которой замерла Шалан, скорее всего, когда-то была зданием. С восточной стороны оно выгрызалось бурями, а с подветренной покрывалось подтеками крема, пока не получился бугорчатый неровный склон, по которому они сюда забрались. «Светлость!» Шалан не обращала внимания на голоса внизу, нетерпеливо махнула рукой, повелев дать ей подзорную трубу. Газ вручил инструмент, и веденка принялась рассматривать расположенный впереди плато. К несчастью, линза на конце трубы запотела. Шалан, продолжая мокнуть под дождем, попыталась ее протереть, но влага затекла внутрь. Шквальная штуковина. «Светлость — Светлость! — окрикнул Газ. — Не стоит ли нам, э, прислушаться к тому, что кричать снизу? — Там опять заметили этих неправильных паршенди, — проворчала Шалан, снова поднимая трубу. — Разве тот, кто придумал эту штуку, не должен был тщательно запечатать ее, чтобы внутрь не попадала вода? Гас и ватах отошли, давая место нескольким солдатам из четвертого моста, которые добрались до вершины склона. «Светлость!» — окликнул высокий, симпатичный мостовик с непропорционально длинными руками. «Великий князь Далинор отозвал авангард и приказал установить безопасный периметр на плато позади нас». Шалан с неудовольствием посмотрела на внутреннее плато. «Светлость!» — поколебавшись, продолжил мостовик. «Еще он велел передать, что, если вы не придете сами, он пошлет Адалина, чтобы принц э -э, закинул вас на плечо и притащил назад». «Я бы хотела поглядеть, как он это сделает», — бросила Шалан. Подобно и впрямь звучало романтично, почти как сцена из какого-нибудь романа. «Он так переживает из-за Паршенди». «Шен, то есть Рлайн, говорит, что мы почти добрались до их родного плато «Светлость».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 Они быстро пересекли небольшое плато и присоединились к разведчикам, которые стремительным шагом направлялись к основному корпусу армии. Рлайн утверждал, что ничего не знает о клятвенных вратах или о городе, который он называл Нараком, а не Буревым престолом. Он говорил, что Паршенги поселились здесь лишь после вторжения Алете, Продвигаясь к центру равнин, Солдаты Даллинора все чаще встречали отряды Паршенди, и уже произошло несколько коротких стычек. Генерал Хал считал, что набеги предназначены для того, чтобы сбить армию с пути. Шалан не понимала, как это должно сработать, да и вечная сырость ее стала тяготить. Войско провело в походе уже почти две недели, и некоторые солдаты начали ворчать, что вскоре придется возвращаться в военные лагеря, чтобы не оказаться посреди равнин, когда вернутся великие бури. Шалан прошла по мосту и именовала несколько рядов копейщиков, которые устраивались за невысокими волнистыми возвышениями в камне, скорее всего остатками древних стен. Она обнаружила Далинора и других великих князей в шатре, установленном в центре лагеря. Это был один из шести совершенно одинаковых шатров, и по их виду невозможно было определить, в котором находились шестеро военачальников. Мера предосторожности, как предположила Шалан, войдя в шатер. Она застала их за обсуждением. «На этом плато весьма благоприятные условия для обороны», — говорил Алладор, указывая на карту, расстеленную на походном столе. «Я бы предпочел столкнуться с противником здесь, а не двигаться дальше». «Да, если мы пойдем дальше», — согласился Далинар с тяжелым вздохом. «Над нами нависнет угроза разделения во время атаки, и тогда половина войска окажется на одном плато, половина — на другом». «У них вообще есть необходимость атаковать», — размышлял Роэн. «На их месте я бы просто занял позицию вон там, как будто готовясь к атаке, но нападать бы не стал. Тянул бы время, убеждаясь, что враг все глубже увязает в ожидании битвы. И так до самого возобновления великих бурь». «Это веский довод», — признал Алладар. «Доверьтесь трусу», — бросил Себариаль. «Он знает самый хитрый способ не ввязываться в битву». Великий князь сидел, спаленный за столом, поедал фрукты и мило улыбался. Я не трус, возмутился Роин, сжимая кулаки. Я не хотел тебя оскорбить, пояснил себориаль. Мои оскорбления куда более выразительные. Это был комплимент. Роин, если бы я мог решать, ты бы руководил всеми войнами. Подозреваю, жертв было бы куда меньше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 И вошел усталый Адалин. Он поднял забрало. «Вот буря! Принц был так хорош, даже когда виднелась лишь половина лица!» Девушка улыбнулась. «Вне всяких сомнений, они всполошились», — доложил Адалин, заметил ее и одарил быстрой усмешкой, а потом двинулся к столу, брецая доспехом. «Там по меньшей мере десять тысяч неправильных паршенди. Они передвигаются по плато группами».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 «Ближе к городу?» — ответил Шалан. «Как быть с красными глазами?» — волновался Роян. Было видно, что он очень нервничает, и вспышками, которые они производят во время сражения. Клянусь бурей, когда я сказал то, что сказал, вовсе не имел в виду, что хочу двигаться дальше. Просто беспокоился из-за того, что могут сделать Паршенди. Я... У нас ведь не осталось легких путей. — Если верить Ролайну. Произнесла Нава, не сидевшая в кресле в дальней части помещения. Раньше только солдаты паршенди могли прыгать через ущелье, но можно предположить, что новая форма дает такую способность всем. Если мы двинемся вперед, паршенди могут сбежать. Далинор покачал головой. Много лет назад они разбили лагерь на равнинах. Они сбежали, потому что знали, это лучший шанс выжить. На открытых каменных просторах буревых земель.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 Правитель дома Халин не ответил, но Шалан знала, о чем он думает. «Мы отказались от надежды на отступление много дней назад. Поспешный отход через плато превратится в катастрофу, если Паршенди нападут. А лети сразятся здесь и победят, захватив их убежище. Нарок! Других вариантов нет». Далинар объявил перерыв, и великие князья разошлись, окруженные слугами с зонтами. Шалан задержалась, поймав его взгляд. Через несколько минут остались только она, Далинор, Адалин и Навани. Навани подошла к князю и взяла его за руку обеими руками. Интимный жест. — Этот твой портал, — проговорил Далинор. Да? — спросил Шалан. Халин поднял голову и посмотрел ей в глаза. — Насколько он реален? — Ясно была убеждена, что совершенно реален. Она никогда не ошибалась. — Буря-свидетельница! «Сейчас неподходящее время для исключения из этого правила», — негромко сказал он. «Я согласился идти вперед, отчасти из-за твоих изысканий». «Спасибо». «Я сделал это не ради науки как таковой», — продолжил Далинор, «Исходя из того, что мне поведала Навани, этот портал дает уникальную возможность для отхода. Я надеялся разбить Паршенди до того, как наступит опасный момент, в чем бы он ни заключался. Судя по тому, что мы видели...» Он приближается быстрее, чем хотелось бы». Шалан кивнула. «Завтра — последний день обратного отсчета», — напомнил Далинар. «Того, что появляется на стенах дворца во время Великих Бурь. Чем бы он ни был, что бы не предвещал, мы столкнемся с этим завтра. И ты, Шалан Давар, мой запасной план. Ты найдешь этот портал и сделаешь так, чтобы он заработал». Если натиск зла окажется непосильным для нас, твоя тропа станет нашим спасением. Возможно, ты представляешь собой единственный шанс для выживания наших армий. И, разумеется, всего Олеткара. День за днем Каладин отказывался позволить дождю одолеть себя. Он ковылял по лагерю с костылем, который лопан где-то раздобыл, несмотря на стоны, что капитану еще слишком рано вставать с постели. Вокруг было по-прежнему пустынно, если не считать время от времени попадавшихся на глаза паршунов, таскавших бревна из окрестных лесов или носивших мешки с зерном. Новости об экспедиции в лагерь не поступали. Король, наверное, получал их подаль перу, но ни с кем не делился. Клянусь бурей, это место выглядит зловеще. Каладин брел мимо покинутых казарм,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 Дождь стремился ввергнуть его в отчаяние, и потому юноша заставлял себя думать. Подростком он мог рассчитывать на помощь тьена, разгонявшего уныние. Теперь вспомнить о тьене означало усилить мрак. Но этого он никак не мог избежать. Плач напоминал ему о брате. О том, кто смеялся, невзирая на грозную тьму, был полон радости и беспечной уверенности, что все будет хорошо. Эти воспоминания перемешивались с воспоминаниями о смерти Тьена. Каладин плотно зажмурился, пытаясь их изгнать, пытаясь забыть, как падает под ударом меча едва обученный юный новобранец. Командир Тьена выставил его в первый ряд в качестве приманки — жертвы для отвлечения врага. Кал стиснул зубы, открыл глаза. «Хватит ныть, он не станет плакать, утопая в жалости к себе». Да, он потерял сил, но за свою жизнь Каладин потерял многих, кого любил, переживет и эту муку, как пережил в предыдущие разы. Молодой человек продолжил ковылять мимо казарм. Такой хромой обход происходил четыре раза в день. Иногда с ним был лопан, но сегодня Каладин тащился в одиночестве. С плеском пересекая лужи, он вдруг понял, что улыбается. На нем были ботинки, которые украла шалан.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 Кэл был так близок к тому, чтобы открыться. — Ты размышлял об этом много недель, — напомнил он сам себе. — Ты бы никогда так не поступил. Ты слишком боялся. Ему притило в этом признаваться, но такова правда. Что ж, если его подозрения по поводу Шалан подтвердятся, Далинор все равно может получить своего сияющего. Каладин надеялся, что она лучше воспользуется своим шансом, чем это сделал он сам. Капитан заковылял дальше, огибая казарму четвертого моста. Замер, увидев перед входом роскошную карету с лошадьми в попонах королевских цветов. Каладин выругался и захромал вперед. Лопан выбежал ему навстречу без зонта. Многие даже не помышляли о том, чтобы во время плача остаться сухими. — Лопан! — воскликнул Каладин. — Что случилось? — Ганчо, он тебя ждет! — ответил гордозиец размахивая рукой. — Сам король! Каладин неуклюже поспешил к казарме. Дверь в его комнату была открыта. Заглянув, он увидел внутри короля Элакара, который разглядывал небольшое помещение. Мож сторожил дверь, а Така, бывший королевский гвардеец, стоял рядом с монархом. — Ваше Величество! — обратился Каладин. «А -а -а, — отозвался король. — Мостовик! У Эллокара были красные щеки. — Пьет! — понял Кел, хотя тот и не выглядел пьяным. Далинор с его неодобрительными сердитыми взглядами на некоторое время исчез и, наверное, приятно было расслабиться с бутылочкой. Повстречав короля в первый раз, Каладин решил, что ему не хватает величия. Теперь, странное дело, он считал, что Эллокар все-таки выглядит настоящим королем. Племянник Даллинора не изменился. Прежнее властное лицо с выдающимся носом и прежние снисходительные манеры. Перемена произошла с Каладином.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 Такое ощущение, что он совсем позабыл, как получать удовольствие от жизни. Каладин посмотрел на Моша, который пожал плечами, брицая доспехом. Король кашлянул. — Мне доложили, что ты слишком слаб, чтобы добраться до моих покоев. Вижу, это не вполне соответствует истине. — Прошу прощения, Ваше Величество, — ответил Каладин. — Я и впрямь плохо себя чувствую, но каждый день хожу по лагерю, чтобы восстановить силы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 «Я желаю поговорить с ним наедине». Моаш обеспокоенно взглянул на Каладина, но тот кивнул. Мош и и с неохотой вышли и закрыли дверь. Теперь комнату озаряла пара тусклых сфер, которые принес король. Вскоре они погаснут. Прошло слишком много времени без великих бурь. Придется доставать свечи и масляные лампы. «Откуда ты узнал, как стать героем?» «Ваше Величество», — переспросил Каладин,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 «Как мой отец», — объяснил Элакар. «Хочу править людьми, и хочу, чтобы они меня уважали!» «Я не...» — Кол сглотнул. «Я не знаю, возможно ли это, Ваше Величество...» Элокар прищурился, глядя на Каладина. «Выходит, ты по-прежнему говоришь то, что думаешь. Даже после всех неприятностей, которые тебе это принесло!» Ответь мне, ты считаешь меня плохим королем, мостовик? Да. Король втянул воздух сквозь зубы, продолжая держать Каладина за руки. Я бы мог сделать это прямо здесь, понял Келл. — Убить его, посадить дали на трон, не прячась, не секретничая, не прибегая к трусливому убийству. Сражение между ним и мной. Казалось, что так будет честнее конечно каладина скорее всего казнят но он вдруг понял что его это не тревожит должен ли он так поступить ради блага всего королевства он мог себе представить гнев далинора разочарование далинора смерть не пугала каладина но то что он подведет князя вот буря король отпустил его и побрел прочь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 Король застыл, как вкопанный, повернулся к капитану мрачнее. — Не забывайся, мостовик. — Ба! Не стоило мне сюда приходить! — согласен, — произнес Каладин. Случившееся казалось ему нереальным. Элокор собрался выйти, но приостановился у двери, не глядя на Каладина. — Когда ты появился... Тени ушли. — Тени? — Я видел их в зеркалах, краем глаза. Могу поклясться, что слышал, как они бормочат. Но ты их спугнул. С той поры тени не появлялись ни разу. Что-то в тебе есть. — Особенное. — Не пытайся это отрицать. Король обратил на него взгляд. — Прости, что я так с тобой поступил.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 Это не ты погубил наш шанс расправиться с Садесом, а я. Даллинар был прав. Опять! Я так устал от того, что он все время прав, а я всегда ошибаюсь. В этом смысле меня совсем не удивляет то, что ты считаешь меня плохим королем. Элокар толкнул дверь. И вышел.